Глава пятая. Вопросы. Меня разбудили голоса. Они раздавались совсем рядом и словно вкручивались в голову. «Да вы спятили!» — выкрикнул Шон. «Какая некромантия! Она полуэльфийка! У нее золотая искра, творящая жизнь!» стендиш спокойно ответил. «Тем не менее, на кладбище она призвала духа, чтобы сразиться с Хакой». «Хакой? Это они про Хекю, что ли?» «Дикая страна с ненормальными названиями для нежити и такими же дикими обычаями». Воспоминания мгновенно пронеслись в моей голове. Кладбище, бой, подсвеченная привычной зеленью ночь, дух в теле пса и целое поле вместилищ. Я резко села на кровати и судорожно вздохнула. И Стендиш и Шонерт повернулись ко мне. В глазах последнего смешались облегчение и недоумение. Я сидела на широкой постели в большой светлой комнате, Даже отдаленно не напоминающее общежитие. Где мы? хрипло спросила я, хватаясь за бок. Под на ребрах нащупала плотную повязку. Боли не было. Что? Уже не болит? усмехнулся святой. И правду говорят, на эльфах все заживает, как на собаке. Где мы? повторила я. В моем доме ответил Стендиш. После обеда отправлю вас обратно. И еще девиц мне здесь не хватало. «Слухи пойдут». «Так отпустите нас уже», — мрачно сказал Шон. «Она ни в чем не виновата». Я поежилась и опустила взгляд. Чем больше подробностей минувшей ночи я вспоминала, тем меньше понимала, как мне выйти из сложившейся ситуации без потерь. Наверное, нужно было начать рыдать или снова кричать. Но после пробуждения дара в непредназначенном для этого теле я ощущала странное опустошение». Точнее, вполне понятное опустошение. Я в бессилии откинулась на подушке и устремила взгляд в потолок. Шон подошел и сел рядом со мной. Духи предков, почему так стыдно его обманывать? Я же не восемнадцатилетняя полуэльфийка, а взрослая женщина, которая прошла войну и на глазах которой погиб весь род. что тоже встал рядом и спросил. «Кто ты такая?» Я скосила на него взгляд и процедила. «Меня зовут Шияса Геймхен». «Конечно!» — мрачно улыбнулся он. «Тогда расскажи мне, откуда у тебя дар некромантии?» «Какой дар?» — переспросила я, приподнимаясь на локти и пытаясь изобразить искреннее удивление. «Некроманский, Шияса! Что ты сделала с Хакой?» «Не помню», — пробормотала я. «А что ты сказала мне про Тиена?» — продолжал допрос Тендиш. «Не помню», — еще более недоуменно пробормотала я. «Оставьте ее в покое!» — взвился Шонерт. Какая некромантия? Она полуэльфийка. Вы что, в школе не учились? Эльфы ненавидят некромантов. Я знаю гораздо больше, чем ты, мальчишка, осадил его святой. Есть вещи, которые девочка из нами, и она знать не может. Например, как звали меня ребенцы Или закон духов. Даже в рябене его знают не все. Только ходо и месуто. Ходящие по грани и стерегущие грань. От его слов я вздрогнула. Тут же подавила реакции тела Шиясы, стиснула зубы и опустила глаза. А потом бросила на Шона умоляющий взгляд. Юноша резко встал и процедил Стэндишу в лицо. «Отпустите ее, иначе я буду жаловаться». «Кому ты пойдешь жаловаться, мальчик?» Издевательски сказал охотник. «Ректору академии? Деду, который не признал вас? Или, может быть, барону Фируму, который вынес из твоего дома все, что мог?» А то, что не смог, теперь будет трястись с тебя». Шонард на миг изменился в лице и святой понимающий добавил. «О, уже трясёт. И что ты будешь с этим делать?» «Не знаю», — насупился Шон. «У меня нет того, что он ищет». «И что же это?» В комнате воцарилась мертвая тишина. Я сцепила руки на коленях и старательно рассматривала свои тонкие пальцы. «Неважно», — наконец выдавил Шон. «Это личное дело родов Гемхен и Фирам". «Рот Гемхен не интересуется вами, мальчик», — холодно напомнил ему Стендиш. «Вы для него просто пыль под ногами, два бастарда. А ваш папаша и не подумал признать полукровок. Впрочем, для остроухих это как раз обычное дело». «Думаешь, сможешь выбиться в люди благодаря Академии?» Шонерд сжал кулаки, взглянул в глаза святого и яростно сказал. «Да, смогу, я стану лучшим на этом курсе, получу должности и положение». И для этого мне не понадобится ни происхождение отца, ни связи моего деда. Дядя выкинул мать вместе с нами, и он еще пожалеет об этом. А однажды и тот заносчивый ублюдок, который не иначе, как по ошибке Всевышнего, стал нашим отцом, узнает о том, чего я достиг, и от зависти сдохнет в своем золоченом дворце. Кажется, я не смогла сдержать грустной улыбки. Улыбка Стэндиша была отражением моей. «Остынь», — посоветовал он юноше. Сейчас я разрешу тебе забрать в Академию сестрицу и с Фиромом поговорю. «С чего вдруг такая щедрость?» настороженно спросил Шон. «Мне очень интересно, что делала Хака на этом кладбище. Мы все должны были быть там. Я, конечно, успел нажить себе врагов, но убить Хакку способен и в одиночку. Эта тварь явно ждала не меня, а кого-то из вас. Вы с этой дурочкой слишком мелкие сошки. И что?» Спросила я. Стэнтиш повернулся и продолжил. «Так вот для чего там была эта тварь? Кому-то нужна голова одного из ваших товарищей. Или кто-то очень хочет снять с ваших трупов то, что ищет фиром». Шон нахмурился и начал. «Винсент? Нет, не думаю. Вы считаете, что кто-то привел туда Хаку, чтобы убить нас? Меня или Шиясу? Я бы не стал отбрасывать эту мысль, мальчик. Подумай». После этого стендж наконец ушел. Я снова откинулась на подушки и устало прикрыла глаза. Шонард снова сел на мою постель. Пойдем отсюда, Шия!» — попросил он. «Я обещаю, что смогу тебя защитить». Через полчаса мы вышли из дома нашего нового учителя и отправились в Арджей пешком через весь город. По дороге я тщательно обдумывала слова святого и чувствовала, что он прав. «Нужно срочно выяснить, что за браслет ищет Фиром, и куда он мог пропасть. Вот только настоящая шияса должна была это помнить. Моя рана практически зажила, но я все равно ощущала усталость и опустошение. Некроманский дар как будто снова уснул. Во всяком случае, я не чувствовала ни иной мир, ни его сущности. От этого было горько. Как будто я какое-то время могла видеть, а теперь снова ослепла. К тому моменту, когда ввалилась в свою комнату в общежитии, я устала так, что больше всего хотела сразу рухнуть на кровать. Не вышло. Стоило только мне закрыть дверь и подойти к окну, как за спиной раздался голос Винсента. «Ты не шия, верно?» Я резко обернулась. Блондин стоял у двери, скрестив руки на груди, сверлил меня взглядом и ждал ответа. Я сделала изумленные глаза и спросила. «Как это не шия? Где Шияса Гемхен? «И кто ты такая?» — настойчиво продолжил Винсент. «Я Шияса Гемхен». Возмущаюсь. «Эх!» — проклятое эльфийское тело. «Пальцы-то почему дрожат? Как плохо быть восемнадцатилетней девчонкой?» Я прислонилась к подоконнику и вцепилась в него руками, чтобы скрыть дрожь. «Так, что делать?» «Из этой троицы он явно самый умный. А мне, чтобы выжить в Ноамьене, срочно нужны сведения о стране и прошлом рода Гемхен» отпираться или признаваться. Винсент приблизился и навис надо мной. Я вскинула голову и посмотрела ему в глаза. Шияса не смогла бы удрать от хаки. Шияса не стала бы разговаривать так со Стэндишем. Шияса Геймхен боится крови. До трясучки. До истерики. А может, просто позовем сюда Шона, чтобы он задал тебе пару вопросов о вашем общем прошлом? С тех пор, как меня ранил тя глосс я ничего не помню созналась я. Его движение было стремительным. Но я успела. Перехватила руку юноши с кинжалом, а затем заглянула в глаза. «Убьёшь меня? Что скажешь Шону?» Винсент усмехнулся и вбросил кинжал в ножны. А еще у Шияса Гемхен никогда не было такого взгляда. «Раскусил, гад! И что с ним делать? Не убивать же!» Я скрестила руки на груди и спросила в лоб. «А если я не Шияса, то что?» «Скажи мне, где настоящая шея?» — потребовал юноша. Я вздохнула. «Ты что, убила ее и заняла тело?» — продолжал спрашивать Винсент. «Нет», — поспешно открестилась я. «Она отдала мне тело добровольно, по договору обмена душ. Но да, она отправилась в иной мир и уже не сможет вернуться, даже если ты меня убьешь». Глаза юноши сузились. Я не понимала, верит он мне или нет. Что ты делаешь в ее теле? Где твое? И почему Шия отдала его тебе? И да, как тебя зовут? Может, присядем?» — мрачно предложила я. Разговор выйдет долгим. «Не вздумай бежать», — предупредил меня Винсент, опускаясь на стул. И я села на свою постель и заверила его. «Не сбегу. По договору у меня есть обязательства перед душой Шиясы. И если я их не исполню, то меня выбросит в иной мир, а это тело погибнет». Винсент ничего не ответил, и я продолжила. «Меня зовут Мия Хадо, и я из Рибена. Мой род погиб, меня убили тоже. С помощью ритуала своего рода я смогла договориться с Шиясой на обмен душ. Я медленно закатала рука в рубашке, сняла повязку и продемонстрировала две царапины. Одна была короче другой. По договору я должна исполнить два желания. Достичь того, чего она больше всего хотела при жизни». Тогда я смогу получить ее тело в полное распоряжение, вернуться в Ребен и отомстить». Винсент долго молчал. Внимательно ощупывал меня взглядом. А затем вздохнул и спросил. «Ну и что теперь с тобой делать? Ну, у тебя, наверное, был какой-то план, когда ты мне задавал этот вопрос?» Иронично уточнила я. «Я хотел вернуть настоящую Шиясу», — признался он. «Но если это сделать невозможно, не знаю». Я никогда не слышала о таком. «Сопроси у святого», — скривилась я. «Он расскажет тебе, кто такие Хадо». «Некроманты Хадо, ходящие по грани». «Значит, вчера у тебя и правда пробудился некроманский дар, как утверждает Стендиш. Я молча кивнула, продолжая на всякий случай следить за руками юноши. «Убить себя не дам. Я должна отомстить за Хадо. Вырезать Тайджу и Ада до последнего человека за то, что они сделали с моим кланом. В глазах Винсента промелькнула растерянность, но он быстро собрался и мрачно проговорил. «Кто еще знает?» «Никто. И не узнает, если ты мне поможешь». «А что я с этого буду иметь?» — внезапно спросил юноша. «А чего ты хочешь?» — настороженно ответила я. Поколебавшись, Винсент задал следующий вопрос. «А ты можешь призвать душу из иного мира?» «Призвать. Вселить в предмет, допросить», — перечислила я. «А что?» Во взгляде Винсента мелькнула затаённая боль. Он опустил голову и несколько мгновений молча разглядывал свои руки. Наконец вскинул голову, взглянул мне в глаза и решительно попросил. «Призови душу одного... человека, чтобы я мог задать ей вопросы. Тогда я сохраню твою тайну и помогу скрывать все от Шона как можно дольше». «Какую душу?» — насторожилась я. «Девушки. Она умерла несколько месяцев назад». Я немного подумала и сказала. «У тебя осталось что-то от нее? Какой-то предмет, который она любила?» Винсент кивнул. «Хорошо», — согласилась я. «Но для начала мне нужно научиться лучше использовать свой дар в этом теле и приобрести некоторые подручные средства». «Средства не вопрос», — ответил Винсент. «Похоже, деньги у юноши водятся». «Неплохо». Он снова достал кинжал, повернул его ко мне рукоятью и произнес. «Теперь клянись кровью и магией». Я уставилась на него с искренним недоумением. «Что значит клясться кровью и магией?» Винсент нахмурился, подхватил кинжал, проткнул себе по очереди каждый палец на левой руке и сказал «Клянусь кровью и магией хранить твою тайну». И Я повторила за ним. Проколола каждый палец, скинула руку и повторила «Клянусь кровью и магией призвать одну душу для допроса по твоему выбору». После этого мы соединили пальцы. Между нашими ладонями сверкнула белая искра, и Винсент убрал руку. Удовлетворенно кивнул, вытер кинжал платком и убрал в ножны. Затем юноша поднялся и сообщил. «Увидимся за ужином. Мия». Когда за ним закрылась дверь, я с наслаждением вытянулась на кровати и принялась размышлять. «У меня появился проводник в этой дикой стране, и это хорошо. Вот только...» Что за душа тебе нужна, Винсент?